Глава двенадцатая Волгон спокойным движением передал тонкий свиток главе отделения со словами «Здесь все кандидаты, кого мы выбрали в вашем отделении. Прошу вас!» «Можете направить их в резиденцию, где вы подготовили встречу?» «Да, конечно», – кивнул ему глава, глубоко внутри сгорая от еле сдерживаемого гнева. «Сейчас все сделаем. Благодарю». Он подозвал к себе одного из старейшин, и мысли речью объяснив, что от того требуется, вручил ему свиток Валгона. Кивнув, его подчиненный, не говоря ни слова, отправился выполнять переданное ему поручение. Учеников, собравшихся на площади, продержали там еще около получаса, хотя сам Волгон с другими приглашенными мастерами секты Темной Души давно скрылся в резиденции для гостей. Наконец, постепенно собравшихся начали отпускать. Ученик Сонг. В этот момент в голове молодого человека раздалась чья-то мысль и речь. Согласно указанию эмиссара Великой Секты Темной Души, вас приглашают в ее ряды. Если это предложение интересно, то вам в течение часа надлежит явиться в резиденцию для гостей со своими вещами и быть готовым отправиться в один из миров Великой Секты. Он уже некоторое время ждал чего-то подобного. Все вещи давно были собраны и находились в пространстве карманного мира кольца. В общежитии осталась только пустая личная комната. Резиденция для гостей, расположенная на самом краю территории внешнего двора секты, представляла собой миниатюрный дворцовый комплекс, построенный специально для таких случаев. В прошлый раз Волгон с великими старейшинами также останавливались там, но тогда охраной дворца занимались местные старейшины. Сейчас все поменялось. На самом входе перед Сонгом вдруг будто бы из воздуха материализовался высокий мужчина в бамбуковой шляпе и с тяжелым железным посохом. От него явственно расходилась мощь практика высоких этапов, по ощущениям на уровне как минимум этапа совершенства. «Имя?» – лаконично спросил он, вглядываясь в лицо молодого человека перед собой. «Ученик Сонг?» Мужчина некоторое время молча смотрел невидящим взором вперед, как если бы пытался что-то ощутить, после чего кивнул, отходя в сторону и пропуская Сонга к дверям дворца. «Благодарю, старший!» Кивнул мастеру молодой человек и быстрым шагом направился ко входу. Его уже ждали. Лишь только он подошел к высокой двустворчатой двери, как-то открылась, и из нее вышла изящная светловолосая девушка в черном цепао, на котором был искусно вышит символ узор секты темной души. Она обольстительно улыбнулась Сунгу и подняла руку со словами «Ученик Сонг, я так понимаю, ваш приход сюда означает, что вы согласны на вступление в нашу секту?» «Все верно, старшая», – почтительно кивнул он девушке. Почему-то ему показалось, что это особо куда опаснее, чем пытается показаться, и даже испускаемая ею мягкая сила практика начального этапа восхождения не обманула Сонга. Настоящие мастера умели ограничивать собственную силу ровно настолько, насколько этого им требовалось. «Хорошо», – между тем кивнула его собеседница. «Пойдем, я провожу тебя в главный зал. Мастер Волгон, отвечающий за это отделение секты Вечных Сумерек, не хочет задерживаться, поэтому мы отправляемся через час. Другие ученики еще не подошли». Но не думаю, что их придется долго ждать. Вот, возьми». Она передала в руки Сонгу небольшой простой свиток, перетянутый черной лентой, на которой можно было заметить глифы с названием «Секты». Здесь все правила «Секты темной души», а также полезная информация по кораблю и по тому миру, в который мы отправляемся после того, как покинем Хел. Ты когда-нибудь бывал в других мирах отличных от этого? Да, старшая, но я бы не сказал, что опыт в этом у меня большой. Секте темной души принадлежит около трех десятков миров в центральной области высших земель. В каждом из них существуют свои опасности. Это не те места, которые можно назвать спокойной гаванью, и так и должно быть. Лишь в самых опасных условиях – самых странных древних полях боя, осколках великих цивилизаций прошлого, можно найти лучшие сокровища и получить шанс на стремительное возвышение. Ценой жизни тысяч учеников? «Несчастные случаи случаются», – пожала плечами девушка, – «Наши мастера боевых искусств не способны постоянно быть рядом с младшими. Достаточно и того, что они сопровождают младших в этих экспедициях. Если соблюдать осторожность и взвешивать риски, опасность значительно снижается». «На словах все это звучит очень красиво, но почему-то мне кажется, что действительно ценятся жизни только прямых учеников секты», – мрачно подумал Сонг. Но вслух, конечно, ничего не сказал. Можно сказать, что среди всех великих сил высших земель именно в секте темной души обеспечен самый стремительный рост учеников. О, а вот мы и пришли. Прошу. Сонг с девушкой подошли к еще одной деревянной двустворчатой двери. которая, подчиняясь мысленному приказу красавицы, отворилась, демонстрируя за собой внушительных размеров зал, в конце которого находились несколько мест, занятых Валгоном и другими эмиссарами. «Здесь я тебя покину», – с улыбкой сказала провожающая. «Мне нужно встретить следующих приглашенных. Мастер Валгон с другими эмиссарами находится там впереди смелее». «Благодарю, старшая!» – кивнул Сонг, подавив мимолетное раздражение. Он спокойно направился к сидящим эмиссарам, заметив возле них как минимум двух стражей, одетых в ту же одежду, что и человек, встретивший его у входа. Выделить среди присутствующих Валгона не составляло большого труда. Его выделяющийся наряд, сильно контрастировал на фоне строгой черной формы других эмиссаров. Сам Волгон весело общался о чем-то с сидящими возле него мастерами и демонстративно заметил Сонга лишь когда тот проделал большую часть пути до него. «О, а вот и самородок этого отделения!» – воскликнул он, когда молодой человек подошел достаточно близко. «Уважаемые мастера!» Позвольте представить вам юного ученика Санка. Демонстрация его способностей в прошлый раз оставила у меня хорошее впечатление». Но надо же. Тут же один из сидящих экспертов, седой мужчина с длинной козлиной бородкой с усмешкой, заметил. «В кои-то веки мастер Волгон смог рассмотреть чей-то талант помимо собственного». «Уж не вам об этом судить, мастер Фэй!» Волгон вернул усмешку мужчине. «Кажется, вам так и не удалось найти действительно достойных кандидатов в своем путешествии». ха, -ха, -ха, -ха, -ха Раскатистый хохот седово разлетелся по залу. «Мастер Волгон, а давайте это проверим ваших... <кхем> самородков. Скажем, устроим товарищеские поединки с моими подопечными». Вот тогда и решим, чьи способности к поиску талантов выше. Почему бы и нет? Кивнул Волгон. Мне будет приятно показать вам свое место в очередной раз. Это мы еще посмотрим. Улыбка Седула мгновенно стала опасной, и Сонг почувствовал, как пласты реальности начали смещаться из-за гнева одного из эмиссаров. Но Волгон даже не обратил на это особого внимания. Встань вон там, ученик Санг. Очень скоро подойдут другие избранные, и мы отправимся в путь, обратился он к молодому человеку и кивнул в сторону небольшого пятачка возле места миссаров. Благодарю, мастер. Молодой человек почтительно поклонился. Только меня зовут Сонг. Неважно. Все еще приветливо улыбаясь, но уже заметно холоднее, ответил он. Похоже, мастер Волгон очень не любит ошибаться и из-за этого легко поддается даже на самые простые провокации. Этот мужчина с козлиной бородкой явно рассчитывал на развитие конфликта именно в том ключе, которым он прошел. Сонг, не говоря больше ни слова, отошел в указанное место, постоянно ощущая на себе не очень дружественные взгляды со стороны Седова. Сам того не желая, я умудрился получить себе недоброжелателя в секте, в которую только вступил. Как и говорила девушка, что встречала Сонга, в зале постепенно стали появляться другие приглашенные. В основном это были ученики внутреннего двора. Помимо Сонга из внешнего двора в зал вошел только один ученик – хорошо знакомый Рэд Пари, нынешний сильнейший воин рейтинга и личный ученик старейшины Пари. Заметив Сонга, лидер рейтинга приветственно кивнул ему. Рэд хорошо помнил свое сокрушительное поражение во время предпоследнего турнира. но никаких отрицательных эмоций от этого не испытывал. Однако на этом сюрпризы не окончились. Одной из последних приглашенных в зал вошла член внутреннего двора и личная ученица главы отделения секты «Вечных сумерек» Рину. Девушка в обычной своей безразличной манере поблагодарила Валгона за выбор и, не обращая больше ни на кого внимания, встала в шеренгу выбранных учеников. Всего таких оказалось восемь человек. Спустя ровно час с того момента, как было объявлено о сборе, один из эмиссаров «Темной души» встал со своего места и обратился к избранным ученикам. «Ученики, с этого момента вы становитесь полноправными членами секты «Темной души», и вашим обучением будут заниматься лучшие наставники, а также вы получите возможность исследовать множество мест возвышений секты. Как и везде, у нас есть определенные правила и законы, которые следует соблюдать, будучи членами темной души. Все они перечислены в переданном вам свитке. во многом они похожи на правила секты вечных сумерек и есть еще один важный момент который мне следует проговорить вы все начнете свой путь с учеников вне дворов секты наша секта каждый год набирает множество выдающихся практиков к себе но далеко не всем из них суждено вступить во внешний или внутренний двор секты и уж тем более Далеко не каждому уготована судьба прямого ученика. Только настоящий труд, желание и немного удачи поможет вам стать величайшими практиками человеческого оттола влияния. Помните об этом? Все как везде. Придется опять пробиваться с самых низов, рассеяно подумал Сонг. Но если эта секта, в отличие от высших сумерек, сумеет дать мне возможность стать сильнее, если понадобится, стану лучшим». Сонг немного заглянул в свиток и вывел для себя несколько интересных моментов. В секте темной души делался большой упор на развитие совершенствований практиков Имелось даже три специальных павильона внутри секты – тело, энергии и души соответственно. Именно последний больше всего заинтересовал его. Внутри карманного мира дворца его ждали захваченные реинкарнанты – единственная нить, что пока связывала сонга с син -фен. и ему отчаянно не хватало понимания совершенствования души, чтобы вытряхнуть из них знания о местоположении дьявольских миров и особенно миров той ветви дьяволов, что захватила Син. «А теперь, раз все сборы закончены, давайте отправимся на корабль», между тем объявил выступающий миссар. Перед тем, как покинуть мир Хелл, нам нужно заглянуть в еще несколько отделений сект в вашем мире. Каждому из вас уже подготовлены собственные апартаменты. Слуги покажут их вам. Сонг считал, что на примере Синфула хорошо разобрался в астральных кораблях высших миров. Но реальность оказалась намного сложнее. Корабль секты Тёмной Души под названием грей представлял собой настоящий лабиринт из наложенных друг на друга карманных пространств и вмещал в себя полноценный город. Основная часть всех помещений Грей-Рока представляла собой тренажерные залы и земли возвышения, предназначенные для тренировки нового набора учеников – Большая часть экипажа корабля составляли слуги, они занимались поддержанием порядка и обслугой тренажеров. Помещение, где Сонгу и другим ученикам предстояло жить на протяжении нескольких недель полета, оказались довольно просторные дома в одном из центральных карманных пространств. Как признался слуга, показывающий Сонгу его новое жилье, сейчас Грейрок не был заполнен даже на четверть. Обычно конгломераты высших миров, в которые входит и мир Хел, предоставляли намного больше учеников секты темной души, но в этот раз все стало намного хуже. С чем это могло быть связано, слуга не знал, но обмолвился – что капитан и руководитель экспедиции находились в ярости. Они рассчитывали, что наберут куда больше учеников в этом районе скопления темных миров. Последние годы стычки между сектами Вечных Сумерек и Повелителя Мира стали постоянными. Возможно, это и послужило причиной такого плачевного положения – Впрочем, судя по словам слуги, проблемы с новым поколением наблюдаются сразу во всем районе, а не только в мире, Хэл, размышлял Сонг. «Какая-то сила сдерживает развитие молодого поколения темных миров? Возможно, божественный клан или кто-то, скрывающийся в тени?» Бессмертная советница дьявольского клана задумчиво осматривала тело принца. Прошло уже достаточно времени с того инцидента, случившегося с ним в закрытом мире, но выздоровление все еще шло крайне медленно. Несмотря на то, что клан использовал все доступные божественные сокровища, состояние принца оставляло желать лучшего. Эта сила, атаковавшая вас, продолжает циркулировать внутри тела и постоянно наносит вам урон. Она с большим трудом поддается на любые попытки вывести ее. Задумчиво сказала советница, водя изящными руками Син Фен над телом принца. Моих сил пока все еще недостаточно, чтобы эффективно разрушать ее, поэтому перестаньте упрямиться и разрешите старейшинам взглянуть на ваши раны. Ты прекрасно знаешь, что я не хочу и не буду этого делать. Старые лисы правили кланом больше десяти тысяч лет, и среди них есть те, кто предал моего отца». «Принц, вас, говорит, самая настоящая паранойя», – покачала головой девушка. «Пусть так, но это лучше, чем умереть как отец. Я восстановлюсь сам, тем более, что сила уже начала постепенно возвращаться ко мне». «Тебе удалось выяснить, с кем я сражался тогда? Эти движения и удары никогда ничего подобного не видел». Неизвестный использовал очень глубокое понимание законов кармы. Эту концепцию крайне редко используют и познают, разве что... «Фирболк» – перебил советницу принц. Но такой уровень не показывал даже старик Локус во время того боя. «Я точно помню те отголоски силы, что гуляли по вселенной. Это точно не он. Но тогда кто?» «Возможно, основатель?» – задумчиво спросила девушка. «Великий вернулся?» «Нет, все же я не думаю, что это он. Пошли разведчиков из числа самых доверенных. Пусть попробуют собрать информацию. Если это действительно сила основателя, «Она не сможет вечно прятаться!»